Глава 9 О старых обычаях и полярных льдах. Океан встретил нас ровным пассатом. Идем день, другой. Влажный ветер несколько умеряет жару, однако прочие признаки указывают на пребывание в тропической зоне. Синее небо, солнце в зените, а главное — летучие рыбы. Замечательно красивые рыбки. Порхают над водой, как стрекозы, и дразнят душу старого моряка. Недаром знаете, летучая рыба — символ океанского простора. Вот эти рыбки, будь они неладны, Воскресили во мне воспоминания юности. Первое — плавание, экватор. Экватор, как вам известно, Линия воображаемая, Однако вполне определенная. Переход ее с давних пор Сопровождается небольшим самодеятельным спектаклем на корабле. Якобы морской бог Нептун является на судно и после непродолжительной беседы с капитаном тут же на палубе купает моряков, впервые посетивших его владение. Я решил тряхнуть стариной и возродить этот старый обычай. Тем более декорации несложные, Костюмы тоже. С этой стороны постановка трудностей не представляет. Но вот с актерским составом просто зарез. Я, знаете, единственный бывалый моряк на судне. Я же и капитан. И волей-неволей мне же приходится изображать Нептуна. Но я нашел выход. С утра приказал выставить бочку с водой, затем сказался больным и вплоть до выздоровления по всем правилам сдал лому командование судном. Лом выразил мне соболезнование, однако с удовольствием заломил фуражку на капитанский манер и приказал Фуксу чистить медные части». А я, заперся в каюте, и занялся подготовкой. Сделал бороду из швабры, соорудил трезубец, корону, а сзади прицепил хвост наподобие рыбьего. И должен без хвостовства сказать, получилось отлично. Я, знаете, посмотрел в зеркало, ну... Куда там, Нептун, да и только! Как живой! И вот, когда по моим расчетам беда пересекла экватор, я в полном облачении поднялся на палубу. Результат получился необычайный, но несколько неожиданный. Отсутствие предварительной проработки спектакля и незнание старых морских обычаев направили воображение моего экипажа в нежелательную для меня сторону. Я вышел. Мой старший помощник Лом гордо стоял у штурвала, пристально вглядываясь в горизонт. Фукс... Обливаясь потом, усердно драил медяшку. Летучие рыбы по-прежнему порхали над волнами. Спокойствие царило на палубе корабля, и мой выход в первый момент остался незамеченным.